Глава 4. Лучше плохой план, чем никакой. К сожалению, многие люди вообще не имеют никакой стратегии развития. Они не могут определить, в какой точке находятся сейчас и не видят точку Б, к которой хотели бы прийти. А те, кто определил для себя эту точку, не посчитали нужным хотя бы на салфетке написать, как будут двигаться к своей цели, что конкретно сделают, чтобы вырасти. Отсутствие стратегии развития хоть в каком-нибудь виде это критическая ошибка. Особенно страшно, что стратегии пренебрегает большинство российских предпринимателей. Даже приблизительно непонятно, как они будут развиваться. Дорожная карта должна быть составлена по каждой цели. Сделать это несложно: выделите один день и проведите сами с собой так называемую стратегическую сессию. Тем Кому жалко времени, напомню слоган этой книги. Лучше потратить 30 часов на планирование собственной жизни, чем годы впустую. Важна не только сама цель, но и путь её достижения. Допустим, вы хотите покорить Монблан. Это самая высокая точка Европы 4810 м. Чтобы написать стратегию достижения этой цели, надо просто ответить на ряд вопросов. Какой конкретный измеримый результат у этой цели? В вашем случае это восхождение на вершину. Какие критерии станут доказательством достижения цели? Например, фотография с флагом на самой высокой точке Монблана. Что конкретно необходимо сделать, чтобы к этой цели прийти? Необходимо найти проводника, внести предоплату, забронировать дату, найти экипировку, получить шенгенскую визу. Именно для ответа на вопрос, что конкретно это сделать, я рекомендую применять ментальные карты, о которых мы поговорим в следующей главе. Какие процессы надо запустить, чтобы реализовать всё запланированное в предыдущем пункте? Чтобы найти проводника, нужно запустить его поиск. Найти в интернете контакты и связаться не менее чем с пятью компаниями, оказывающими подобные услуги. Выбрать лучшие условия. Какие ресурсы нам понадобятся? Например, ледоруб, кошки, специальные очки, рюкзак и так далее. Сколько времени на это уйдёт? Так как рал экспедиция занимает не менее 7 дней, возможно, понадобится время на физическую подготовку. Каков будет бюджет? Необходимо составить смету, куда войдут расходы на подготовку к вашему походу. Трансфер, проживание, покупка или аренда экипировки, оплата проводника, непредвиденные траты. Какие возможны риски? Вы должны быть готовы к нештатным ситуациям, знать, что делать в случае непогоды, какие иметь лекарства, чтобы справиться с приступом горной болезни, как правильно группироваться и падать на ледоруб, если вдруг сорвались и начали скользить по горному склону. Приблизительно такие же вопросы каждый год задают себе топ-менеджеры крупных компаний по всему миру, когда составляют стратегии развития. Возьмите эти вопросы на вооружение и применяйте каждый раз, когда нужно решить сложную задачу. Например, спланировать поступление сына в университет. Обращаю ваше внимание, что по каждой цели нужно собрать максимум информации. Об этом мы говорили в предыдущей главе. В данном конкретном примере надо изучить маршрут в интернете, посмотреть видеоролики в YouTube, поговорить с теми, кто уже покорял выбранную вами вершину. Как только вы пропишете пошаговый алгоритм с процессами и рисками, страха неизвестности больше не будет. Всё станет просто и понятно. Возможно, вы поймёте, что некоторые ваши цели противоречат друг другу. Например, Зачем вам дом на окраине города, если вы хотите жить в Майами? А ещё, возможно, какие-то цели будут противоречить вашим ценностям. Поверьте, на этапе планирования ни стыковки, ни избежатьны. И вы можете менять цели так, как хотите. Но как только вы получите окончательный проект собственной жизни с прописанными сроками и задачами, вам важно принять тот факт, Что те первы должны развиваться именно так и никак иначе. Если будете часто менять свои цели, вы перестанете в них верить. Сомнение разрушает мотивацию. Если у вас написано, что через 5 лет вы будете жить в Австралии, то на эти даты не нужно ничего другого планировать. Вы должны быть уверены, что окажетесь там и только там. Ни в коем случае не поддавайтесь сомнениям. За год до переезда в Америку мне предложили выступить на конференции на Кипре. Организаторы назвали даты с 10 по 15 июля 2017 года. А я знал, что согласно моим целям в эти дни я уже буду в Америке. Почему-то дата переезда в моих планах была назначена на 10 июня. На тот момент не было еще ни визы, ни билетов, и я не знал, где буду жить. Получится ли заключить договор с американским университетом? Не понимал, как сможет работать моя компания без меня. Но я уже научился быть твёрдым в своих целях и отказался от участия в конференции. Удивительно, но спустя год, 10 июня я действительно приехал в США, как и задумал. И поездка на Кипр была бы крайне неуместной. То же самое было и тогда, когда я покупал машину. Я выбрал именно ту марку, модель и цвет а который мечтал. Хотя бюджет позволял и более дорогую авто. Так я научился ни минуты сомневаться в проекте своей жизни и его реализуемости. И это работает постоянно. Будьте уверены, всё сложится так, как вы хотите. Если у вас будет план, понятный и достижимый, а сами вы будете ежедневно работать над задачами, фокусироваться на них, то можете не сомневаться, у вас всё получится. Домашнее задание. Для каждой из 50 целей напишите стратегию развития. Да, это надо сделать.